Джоди Пикколт «Домашние правила» Читает актриса Алла Човжик «Дело первое. Спите крепко» На первый взгляд она была святая. 1980-е Доротея Пуэнте сдавала комнаты старикам и инвалидам в Сакраменто, Калифорния. Но потом ее жильцы стали исчезать. В саду нашли семь захороненных тел, и судебно-медицинская экспертиза обнаружила о востанках следы снотворного. Пуэнты обвинили в убийстве постояльцев с целью завладеть их пенсионными накоплениями, чтобы сделать себе пластическую операцию и приобрести дорогую одежду для поддержания имиджа неформального лидера местного сообщества. Ей предъявили обвинение в девяти убийствах и осудили за три. В 1998 Отбывая два пожизненных срока, Пуэнте вступила в переписку с публицистом Шейном Багби. Она присылала ему рецепты блюд, которые впоследствии были опубликованы в книге под названием «На кухне серийной убийцей». «Назовите меня сумасшедшей, но я бы к такой еде даже не притронулась». Эмма. Куда не бросишь взгляд, везде видны следы борьбы. По полу в кухне рассыпаны письма, счета — И газеты. Табуретки перевернуты. Телефон шиблен с поставки. вылившийся изнутри аккумулятора болтается на проводках. На пороге гостиной виден нечеткий отпечаток чьей-то ноги, направленный в сторону мертвого тела моего сына Джейкоба. Он распластался, как морская звезда перед камином. Весок и руки запачканы кровью. На мгновение я замираю, не в силах вдохнуть. Вдруг он садится и говорит. «Мам, ты даже не пытаешься». «Это не по-настоящему», — напоминаю я себе, а он ложится и принимает ту же позу. На спине ноги чуть согнуты и откинуты влево. «Хм, тут была драка», — говорю я. Губы Джейкоба едва шевелятся. «И?» Тебя ударили по голове. Я опускаюсь на колени, как он сотню раз просил меня сделать, я замечаю, что из-под дивана выглядывает угол кварцевых часов, которые обычно стоят на каменной полке. Осторожно поднимаю их. Я замечаю на корпусе кровь, макая в нее мизинец и пробую на вкус. О, Джейкоб, не говори, что ты снова извел весь мой кукурузный сироп. Мама, фокус! Я опускаюсь на диван, держа в руках часы. Приходили грабители, ты прогнал их. Джейкоб садится и вздыхает. Его темные волосы измазаны пищевыми красителями и кукурузным сиропом. Глаза сияют, хотя он и не встречается со мной взглядом. «Ты правда веришь, что я стал бы разыгрывать дважды одну и ту же сцену преступления?» Он разжимает кулак, и я вижу клочок шелковистых кукурузных волосков. Отец Джейкоба был блондин, по крайней мере, в тот момент, когда ушел от нас, пятнадцать лет назад, оставив меня с Джейкобом и Тео, его новорожденным белобрысым братиком. «Тебя убил Тео?» «Ну, мама, серьезно, такую загадку решил бы и детсадовец», говорит Джейкоб, вскакивая на ноги. Фальшивая кровь течет по его щеке, но ему все равно. Когда мой сын сосредоточен на анализе сцены преступления, думаю, рядом с ним может взорваться атомная бомба, а он даже не поморщится. Джейкоб подходит к следу ноги у края ковра и показывает на него. Теперь, взглянув на отпечаток снова, я замечаю вафельный рисунок подошвы кроссовок для скейтборда Ванс, на который Тео копил много месяцев, и последнюю часть названия бренда «НС» выдавленного на резине. «На кухне была борьба», — объясняет Джейкоб. «Кто то защищаешь?» — швырнул телефон. «Меня загнали в гостиную, и там Тео оглушил меня часами». Это вызывает у меня легкую улыбку. «Где ты услышал такое слово?» «43-я серия борцов с преступностью». «Просто чтоб ты знал. Это означает ударить кого-то по голове не обязательно часами». Джейкоб моргает, бесстрастно глядя на меня, Он живет в буквальном мире. Это один из основных признаков его болезни. Когда-то во время переезда в Вермонт Джейкоб спросил меня, какой он. «Много зелени», — ответила я, — «пока ты холмов». Тут он разрыдался и сквозь слезы спросил. «Они укатают нас». Ну какой же мотив?» — спрашиваю я, и как по команде Тео с громким топотом сбегает по лестнице. «Где, урод?» — кричит он. «Тео, не называй своего брата...» «Давай я перестану называть его уродом, когда он прекратит таскать вещи из моей комнаты, а?» Инстинктивно я встаю между ними, хотя Джейкоб на голову выше нас обоих. «Я ничего не брал в твоей комнате». «Правда? А как насчет моих кроссовок?» «Они стояли в прихожей». «Тупица!» Цедит сквозь зубы Тео, и в глазах Джейкоба вспыхивает огонь. «Я не тупица!» Рычит, он и бросается на брата. Я вытягиваю руку и не пускаю его. «Джейкоб, ты не должен брать вещи Тео», не спросив у него разрешения. «Тео, я не хочу больше слышать от тебя таких слов. А если услышу, то возьму твои кроссовки и выброшу их вместе с мусором. Это ясно?» «Я пошел отсюда», — бурчит Тео и топает в прихожую. Через мгновение я слышу, как хлопает входная дверь. Иду следом за Джейкобом на кухню, Он задом пятится в угол, бормочет «Что мы здесь имеем?», а потом начинает растягивать слова «Это не умение общаться». Садится на корточки и обхватывает руками колени. Когда Джейкоб не может подобрать слов для описания своего состояния, он заимствует чужие. Последняя фраза взята из холоднокровного люка. Джейкоб вообще помнит диалоги из всех фильмов, которые видел. Я встречала многих родителей, дети которых находятся на нижнем уровне аутистического спектра и диаметрально противоположны Джейкобу с его синдромом Аспергера. Они говорили, как мне повезло, что мой сын такой разговорчивый, такой невероятно умный. Он может разобрать сломавшуюся микроволновку, и через час она заработает. Они считают, нет более страшного ада, чем иметь сына, который заключен в своем собственном мире и не понимает, что за его пределами есть другой более обширный, который тоже можно исследовать. Но как вам понравится иметь сына, который заперт в своем мире, но хочет наладить связь с другим? Сына, который пытается быть, как все, но совершенно не понимает, каким образом этого добиться? Я тянусь к нему, чтобы утешить, но останавливаюсь. Легкое прикосновение может вывести его из себя. Он не любит, когда ему жмут руку, похлопывают по спине, и ерошат волосы. Джейкоб. Начинаю я, а потом понимаю, что сын вовсе не расстроен. Он поднимает трубку телефона, рядом с которой сидит, чтобы не было видно грязное пятно на ее боку. «Отпечатки пальцев ты тоже не заметила», — бодро произносит Джейкоб. «Не обижайся, но никудышный из тебя следователь». Он отрывает от рулона бумажное полотенце, встает и мочит его в раковине. «Не беспокойся, я сейчас смою всю кровь». «Ты так и не сказал мне?» Какой у Тео мотив для убийства? О! Джейкоб глядит на меня через плечо. Недобрая улыбка расползается по его лицу. Я украл его кроссовки. Насколько я представляю, синдром Аспергера — это ярлык, описывающий не те черты, которые у Джейкоба есть, а те, которые он утратил. Примерно в двухлетнем возрасте он стал пропускать слова, отводить глаза и вообще начал избегать любых контактов с людьми. Джейкоб не мог наслушать или не хотел. Однажды я посмотрела на него. Он лежал на полу и возился с игрушечным самосвалом. Малыш сосредоточенно крутил колеса машинки. Его лицо было совсем близко к моему, и я подумала, куда же ты ушел? Я искала объяснение поведению сына. Он сидит, забившись в угол тележки для продуктов, когда мы идем за покупками, потому что в супермаркете холодно. Пшитые в швы одежды ярлычки, которые мне приходилось срезать с его вещей, неприятно труться о кожу. В детском саду он не мог подружиться ни с одним ребёнком. И я организовала праздник по случаю его дня рождения с водяными бомбочками и игрой «Прилепи хвост ослику Иа» завязанными глазами. Примерно через полчаса после начала игр я вдруг заметила, что Джейкоба нет. Я была тогда на шестом месяце беременности и впала в истерику. Другие родители принялись обыскивать двор, улицу, дом — Нашла сына я. Он сидел в подвале и занимался тем, что вставлял кассету, видеомагнитофон и вытаскивал ее. Вставлял и вытаскивал. Когда ему поставили диагноз, я разрыдалась. Не забывайте, это было в 1995-м. И мое представление об аутизме строилось исключительно на фильме с Дастином Хоффманом «Человек-дождя». По словам нашего первого психиатра, у Джейкоба были проблемы с общением и социальным поведением без речевых нарушений характерных для других форм аутизма. Прошло немало лет, прежде чем мы впервые услышали слова «синдром Аспергера». Тогда они еще не попали на диагностические радар врачей. Но к тому времени у меня уже был Тео. И Генри, мой бывший, уехал от нас. Он программист, работал дома и не мог выносить скандалов, которые закатывал Джейкоб по малейшим поводам. Яркий свет в ванной, звук подъехавшего к дому по гравейной дорожке почтового грузовика – Текстура хлопьев для завтрака. Я полностью отдалась на волю специалистов по раннему вмешательству, которые приходили к нам один за другим с намерением вытащить Джейкоба из его маленького мирка. Я хочу, чтобы мой дом стал таким, как прежде, сказал мне Генри. Я хочу вернуть себя. Но я уже успела заметить, что с помощью поведенческой и речевой терапии Джейкоб снова начал общаться с окружающими. Улучшения были лицо с учетом этого иного выбора, не оставалось. Тот вечер, когда Генри ушел, мы с Джейкобом сидели на кухне и играли в игру. Я корчила гримасу, а он пытался угадать, какую эмоцию я изображаю. Я улыбалась сквозь слезы и ждала, что Джейкоб скажет это счастье. Генри живет со своей новой семьей в Силиконовой долине, работает на Apple и редко разговаривает с мальчиками, хотя каждый месяц исправно присылает чек с детскими деньгами. Он всегда был очень организованным и с цифрами ладил его способность запоминать содержание статей из Нью-Йорк Таймс и цитировать их дословно, казавшееся столь академически сексуальной, когда начался наш роман. Мало чем отличалась от того, как Джейкоб шесть лет запоминал программу телепередач. Прошло совсем немного времени после ухода от нас Генри, и я поставил ему тот же диагноз синдром Аспергера в легкой степени. Много копий ломается в спорах о том, относится или нет синдром Аспергера к расстройствам аутистического спектра. Но скажу вам честно, это не имеет значения. Это всего лишь термин, которым мы пользуемся, чтобы добиться для Джейкоба особых условий в школе, а не объяснение того, кто он такой. Если вы встретитесь с ним сейчас, то прежде всего подумайте, что он не менял рубашку со вчерашнего дня и забыл причесаться. Если захотите поговорить с ним, придется начать разговор первым. Он не будет смотреть вам в глаза. Если вы отвлечетесь совсем ненадолго на разговор с кем-нибудь еще, то, повернувшись снова к Джейкобу, вероятно, обнаружите, что он вышел из комнаты. По субботам мы с Джейкобом ходим за продуктами. Это часть его расписания, от него мы отклоняемся редко. О любых новшествах необходимо предупреждать заранее и готовить к ним. Визит это к зубному врачу, прививка или появление посреди учебного года на уроках математики нового ученика. Я не сомневаюсь, что Джейкоб полностью приведет в порядок свое фальшивое место преступления до 11 утра, потому что именно в это время женщина, раздающая бесплатные образцы продукции, ставит свой столик перед входом в кооперативный продуктовый магазин «Таунсенд». Она сразу узнает Джейкоба и обычно дает ему два маленьких яичных рулета, несколько кругляшек брускет или что там у нее заготовлено для покупателей на этой неделе. Тео не возвращается, поэтому я оставляю для него записку, хотя расписание известно ему не хуже, чем мне. Когда я беру куртку и сумочку, Джейкоб уже сидит в машине на заднем сиденье. Ему там нравится, можно растянуться в свое удовольствие. Водительских прав у него нет, хотя мы регулярно припираемся по этому поводу, так как ему 18 водить машину он мог бы уже два года. Джейкоб прекрасно знает, как работают светофоры, и, вероятно, мог бы разобрать один из них на части и снова собрать, однако я не вполне уверена, что в ситуации, когда на дороге появится несколько машин, которым нужно проехать в разных направлениях, он сообразит, что ему делать на каждом конкретном перекрестке, останавливаться или проезжать. «Что тебе осталось делать из домашней работы?» — спрашиваю я, когда мы трогаемся с места. «Тупой английский». «Английский не тупой». «Ну, учитель английского», — Джейкоб кривится. «Мистер Франклин задал нам написать сочинение на любимую тему, я хотел выбрать обед, но он не разрешил». «Почему?» «Говорит, обед — это не тема». «Я смотрю на сына». «Не тема». «Ну?» — отзывается Джейкоб. «Это и не Рема. Разве он не знает?» Я подавляю улыбку. Буквальное понимание слов Джейкобом. В зависимости от ситуации может вызвать либо смех, либо раздражение. Смотрю в зеркало заднего вида, он прижимает большой палец к стеклу. Слишком холодно, отпечатков не останется. Небрежно бросаю я, этому научил меня сам Джейкоб. «А ты знаешь почему?» «А?» Я смотрю на него. «Отпечаток портится при температуре ниже нуля?» «От холода поры кожи сжимаются», — говорит Джейкоб. И выделения из них сокращаются, а значит, нечему приставать к стеклу и оставлять отпечатки. Это был мой второй вариант. Шучу я. Я привыкла называть его «мой маленький гений», потому что даже в детстве он умудрялся выдавать объяснения вроде этого. Помню, однажды ему тогда было четыре года, он читал табличку у кабинета частного врача, когда мимо проходил почтальон. Тот уставился на Джейкоба и рот разянул от удивления. И правда, не каждый день видишь дошкаленка, который без запенки произносит слово «гастроэнтерология». Я заруливаю за парковку, пропускаю отличное пустующее место, потому что оно рядом с блестящей оранжевой машиной, а Джейкоб не любит оранжевый цвет. Слышу, как он втянул в себя воздух и задержал дыхание, пока мы не проехали мимо. Вылезаем из машины, Джейкоб прикатывает тележку, и мы входим в магазин. Место, где обычно сидит женщина с бесплатными образцами продукции, пустует. «Джейкоб, это ерунда», — сразу говорю я. Он смотрит на часы. «Уже одиннадцать-пятнадцать. Она приходит в одиннадцать и уходит в двенадцать. Что-то могло случиться?» Ей удалили шишку на пальце, — говорит вдруг работник, который в двух шагах от нас выкладывает на стойку пакета с морковью. «Она вернется через четыре недели». Джейкоб начинает постукивать рукой по бедру и оглядываюсь, мысленно оценивая, насколько бурную сцену спровоцирует попытка увести сына отсюда, прежде чем самостимуляция превратится в полноценный нервный срыв и смогу ли я успокоить его разумными доводами. Помнишь, как миссис Пинхэм три недели не появлялась в школе, когда заболела ветрянкой, и не смогла предупредить вас заранее? Это то же самое? Но уже 11.15, повторяет Джейкоб. Миссис Пинхэм поправилась, верно? И все вернулось в норму. Морковный парень таращится на нас. Еще бы Джейкоб с виду совершенно нормальный молодой человек, явно интеллигентный, но обычное течение дня нарушено, от чего, вероятно, он чувствует себя так же, как я, если бы мне вдруг велели спрыгнуть на Тарзанке, Суили Стауэр. В горле у Джейкоба раздается низкий рык, и я понимаю, что точку невозврата мы миновали. Сын пятится от меня и врезается в стойку с банками пикулей и соусами. Несколько бутылочек падают на пол, стекло бьется, и Джейкоб слетает с катушек. Кричит, тянет одну высокую, жалобную ноту. Саундтрек к моей жизни. Он двигается вслепую, отбивается от меня, когда я тянусь к нему. Проходит всего 30 секунд, Но они длятся вечность, когда ты становишься центром пристального внимания окружающих, когда борешься со своим сыном ростом шесть футов, валишь его на покрытый линолеумом пол и придавливаешь всем своим весом. Только это помогает успокоить его. Я приставляю губы к его уху и напеваю. Я пристрелил шерифа, но не попал в его зама. С детства эта песенка Боба Марли успокаивала Джейкоба. Даже Тео к трем годам уже знал все слова. Само собой, напряжение спадает, мышцы Джейкоба расслабляются, руки вяло лежат на полу по бокам от тела. Из уголка глаза выкатывается слезенка. «Я пристрелил шерифа», — шепчет он. «Но, клянусь, это была самозащита. Я беру в ладони лицо сына и заставляю его встретиться со мной взглядом. Ну что, теперь все в порядке?» Он отвечает не сразу, словно мысленно проводит серьезную проверку. «Да». Я встаю на колени и, естественно, оказываюсь в луже из маринада. Джейкоб садится и прижимает колени к груди. Вокруг нас собралась толпа. К морковному парню присоединились управляющим магазином, несколько взрослых покупателей и две девочки-близняшки с одинаковыми созвездями веснушек на щеках. Все они смотрят на Джейкоба, и в их взглядах читается забавная смесь ужаса с жалостью, которая преследует нас везде и всюду, будто псинокусающие запятки. за пятки. Джейкоб и мухи не обидят. В прямом смысле и в переносном. Однажды в течение трехчасовой поездки он держал между сжатыми чашечками ладони паука, чтобы когда мы будем на месте выпустить его на волю. Но если вы не знакомы с Джейкобом и увидите, как высокие мускулистые парень опрокидывает стойку с товарами в магазине, то подумайте, что он чем-то расстроен. Вы решите, что он буянит? «Он аутист», — резко говорю я. «Есть вопросы?» Я пришла к выводу, что злость срабатывает лучше всего. Нужен электрошок, чтобы зеваки оторвали взгляды от сошедшего с рельсов поезда. Как ни в чем не бывало, покупатели снова принимаются выбирать апельсины и накладывать в пакеты перцы. Две маленькие девочки убегают в проход с молочными продуктами, Морковный парень и управляющий не рискует встречаться со мной взглядами. Вот и славно. Справляться с нездоровым любопытством окружающих я умею. А вот их доброта может меня сломить. Джейкоб плетется рядом со мной. Я толкаю тележку. Рука его все еще едва заметно подрагивает у бедра. Но он не стучит ею. Больше всего я хочу, чтобы таких вещей с Джейкобом никогда не случалось. Больше всего я боюсь, что такое случится, когда меня не будет рядом и люди подумают о нем плохо.